Глава 17. О разочарованиях и родственных связях. Итак, вывод по ночной ситуации. Очень странный, кстати, вывод. Где-то рядом со мной терлась Наташка. Точно она. С трудом могу вообразить, будто председатель Зеленух прятался в кустах, бросив Мухтара на произвол судьбы. Вернее, после того, что происходило, Вообразить могу вообще все. Это не деревня, сплошная аномалия. Но Николай Николаевич пока в неадеквате замечен не был, значит, есть надежда. Остается только Наташка. Так выходит. При этом дед Моти категорично заявил, пёс никогда бы не бегал по деревне один. Ни ночью, ни днем. Он с приветом, пёс. И факт это известный, а вот взять его с собой за компанию, чтоб страшно не было, девчонка вполне могла. Получается, она следит за мной. Так что ли? Зачем? Вот чего не понимаю. Главное, в случае с Наташкой предполагать можно что угодно. Она как петарда китайская, неизвестно, когда долбанет. Ждешь одного, исполняет совсем другое. В ее голове настоящая нарния. Сначала хотел прямо на тренировке выцепить девчонку и задать вопрос в лоб. Конкретно. Типа, чего ей надо от меня? И с какой целью разыгрывает из себя деревенского следопыта? Потом вспомнил, чем у нас подобные разговоры заканчиваются. Если не ссора, так скандал. Если не скандал, так выяснение отношений. А мне сейчас ругаться с Наташкой вообще ни к чему. Поэтому решил, тушки, поступлю иначе. Она следит за мной, а я прослежу за ней. Для чистоты эксперимента, так сказать. Только чуть позже, не сейчас. В данный момент на носу игра, которая волнует меня очень сильно. Пока нет ни одной здравой мысли, как реализовать свой план с полем. Тем более... Помимо матча, встал ребром еще один вопрос. Заходил на кладбище, проверил, посмотрел. Все обычно. Никаких мертвецов там, конечно, нет. Нинка во сне, наверное, страсть такую увидела. Только сторожка чего-то закрыта. Не знаешь, Жорик? Сто лет стояло никому не нужное, а тут замок. Выдал вдруг участковый, когда утром проверял наше присутствие на рабочем месте. Мы с дедом Моти одновременно уставились на Ефима Петровича, ожидая продолжения. А Андрюха во все свои оба глаза уставился на нас. Братец, как всегда, без беспалево. Конечно, он же по-другому не умеет. Что, блин, за человек? Вот реально. Росту под два метра, а ума на десять сантиметров не найдется. Он бы еще слух спросил. «Ребят, что делать будем?» Нас застукали. Так я этот замок повесил. Понимаете, вчера принес туда кое-что из инвентаря. Лопату там, кисти. Буду приводить в порядок храм. А точнее его остатки. Слишком ценные наследие, Но и замок для сохранности прицепил. Во как! Ефим Петрович покосился на меня с интересом. «Думаешь, людям делать нечего, как по кладбищу ходить твои лопаты тырить? У меня, Жорик, все в порядке». Участковый сообразил, что утверждение это очень сомнительное, поэтому тут же исправился. «Было в порядке». «Говоришь, старая церковь?» «Я, конечно, знал, что строили ее еще в прошлом веке, но насчет наследий как-то не подозревал». «А кисти зачем? Ты рисовать собрался?» «Нет, это нужно для раскопок». «Каких раскопок? Ты что удумал, Милославский?» «Участковому поплохело, он аж в лице изменился». «Мне кажется, после моих слов Ефим Петрович сразу представил, как я активно рыхлю по ГОСТ, перебирая останки предков. Пришлось успокоить, что выражение это образное». Тем более, сам в теме археологии, если честно, не особо разбираюсь. Слышал, будто должны быть какие-то щеточки, и все. Хорошо, Ефим Петрович знает еще меньше, чем я. Начал бы расспрашивать, хрен выкрутишься. Смотри мне, он погрозил пальцем, утер покрывшийся испаренный лоб, а потом удалился, оставив нас во дворе школы. Как-то очень быстро удалился. Чуть ли не бегом. Есть ощущение, недолюбливает меня Ефим Петрович. Ну, мандец. Хрен нам с редькой, а не тихое место. Теперь так и будет туда нырять. Надо менять опорный пункт. Матвей Егорыч сдвинул на затылок свою кепку. Почему? Удивление переростка было искренним. Потому! Ефим в любой момент может на кладбище объявиться. Нинка, зараза! Дед Мотис плюнул на землю с такой злостью, будто представил себе виновницу краха нашего мероприятия в натуральном обличии перед собой. Короче, мои надежды и планы на глазах превращались в дым. Матвей Егорыч прав. Про кладбище можно забыть. Во-первых... Нинка так и будет подглядывать даже по ночам. Во-вторых, участковый хренушки теперь отстанет от погоста. А это тот еще выйдет номер. Явится он, когда у нас процесс в разгаре. Что сказать тогда? Мы тут опыты ставим, развиваем науку. Может, Ефим Петрович в археологии не разбирается, но точно поймет, что раскопки должны выглядеть иначе. Есть еще варианты, куда приткнуться?» Матвей Егорыч покачал отрицательно головой. «Нету, Жорик, в том и дело. Это деревня, нигде не спрячешься. Сразу прознаю Первые десять литров, к примеру, выгоним, все село будет моментально в курсе. По запаху сволочи найдут. В очередь выстроится». «Да какие десять?» «Нам нужно гораздо больше». «Погоди!» Дед Моти остановился посреди двора, разглядывая меня несколько минут с загадочным выражением лица. Потом снова двинулся к школе, продолжая расспрашивать на ходу. «А ты сколько хочешь вообще? В идеале, так сказать?» «Ну, не знаю. Хотел прямо на поток поставить, чтоб был хорошо налаженный канал». В столице, думаю, напиток домашнего производства хорошо пойдет. Там в неделю литров сто хотя бы. Матвей Егорович крякнул, споткнувшись на ходу. Потом опять остановился и повернулся ко мне лицом. А, ну да, ну да, пойдет производство, ага. И производство пойдет, и ты пойдешь по этапу на лесоповал, заявил Егорыч чем вызвал у меня ступор. Я тоже замер напротив деда. Андрюха, почувствовав, что за спиной происходит интересное, остановился, оглянулся, а потом вернулся обратно к нам. Егороч прикалывается? Нет, ну, ясное дело, государственная монополия. Однако это же не откровенный криминал. Наркота там, к примеру. Не знаю. «Вы чего такое говорите?» Раскаркались. Братец, услышав прогноз деда, суеверно поплевал через левое плечо. У него отец вон кто. Неужто не поможет? Чем поможет? Вот ты, Андрюха, вроде взрослый. Матвей Егорыч посмотрел на переростка. Наверное, собираюсь добавить к взрослому еще одно слово. Умный. Но понял, случай не тот. Взрослый ты, Андрюха. А соображаешь, как дитё малолетнее, отец, что он, по-твоему, на уголовную статью глаза закроет при его-то положении? Забыл историю Якова Джугашвили? Тоже сын? И что? Тот мил человек репутацией на кону. Ой, новые ну сравнили. Там война была и фрицы, а тут просто самогонка. Да подождите вы! Я упомянутый случай с сыном генсека знал, кто не знает. Фразу про генералов, которых не меняют на рядовых, слышал. Но правда, что-то Матвей Егорович прям очень категорично. Чего ждать, Жорик? Нечего ждать. Это выходит тебя, Дед Мотя оглянулся на Федора, который уже в пятидесятый раз елозил валиком по одному месту. А снова пытался подслушать наш разговор, потому его и заклинило. «Бог тебя уберег, понял?» Закончил тихо Матвей Егорыч свою мысль. «Вот оно и не шло у нас с самого начала, ясно?» «Ох, везучий ты!» «Знаешь, Зинка моя хоть и дура, а иной раз верно говорит, все происходит так, как должно произойти, понял?» «Это не я сказал. Это Зинаида. Ты куда такой размах взял? Думаешь, если в Москве неожиданно появился бы цельный воз самогонки, так никто на это не обратил бы внимания? Ты чего? Ну, дурак, конечно, замечал за тобой, однако не в свою же сторону. Сам себе на кой черт на голову срать собрался? Отец тогда тебя еще похлеще определит. Деревня курортом покажется». Таковы поддержали же!» Федька сместился чуть в сторону, ближе к нам. «Видимо, моя фраза, сказанная достаточно громко, увеличила его интерес раз в сто!» «Чего я поддержал?» «Я думал, ты так, скромно. Здесь, на месте, решил затеять торговлю. Это одно. Тут все свои. Разобраться всегда можно. Да и не в объеме озера Байкал». А ты вон оно как разогнался. Сто литров в неделю. Соображаешь вообще? Это нам надо не сторожку, а цельный амбар. И не один аппарат. А, не знаю даже. Точно тебе, говорю, Жорик, уберег тебя этот. Матвей Егорыч закатил глаза куда-то вверх, намекая по ходу на защиту высших сил. «Петька!» — гаркнул он друг неожиданно, повернувшись лицом к Отелло. «Г!» — Федор вздрогнул и ответил машинально так же на всю деревню. «Хрен на! Сейчас внутрь школы провалишься. Чего ты ее натираешь, как бабу в бане? Хватит носом крутить! Делом занимайся!» «Да я-то делом занимаюсь, а вы уже час лясы точите!» Отелло насупился. Но работать валиком стал активнее. Мы загрустили окончательно. Отправились к зданию школы, осмысляя ситуацию. Тем более и без того Федька смотрел на нас с неодобрением, видимо, переживая, что кто-то работает, а кто-то прохлаждается. И еще донесет Ефиму Петровичу. Хотя вслух больше не решился возмущаться. Наверное, выражения наших лиц однозначно говорили о том, что сейчас любая его фраза будет очень не к месту. Настроению у всех троих по итогу разговора га же некуда. Как-то ни черта не лепится у меня ничего, не складывается. Да еще в последнее время чаще стали одолевать мысли, зачем вообще все произошло, зачем я оказался в 1980 году Зачем меня втянули в сложную историю массового предательства всех и всеми? Кого-то кто-то кинул, кого-то кто-то надурил, кто-то кого-то поимел. Морально, естественно. Хотя, как посмотреть? Большой вопрос, только ли морально. И вот к чему я во всей этой круговертии. Ведь не просто так мне не дали спокойно отправиться на тот свет. Точно не просто так. Отец? Дело в нем? Но толку от меня, надо признать честно, вообще никакого. Даже не могу вырваться в Воробьевку, чтобы встретиться с Серегой. А ведь обещал. Что он там теперь думает? Мать поквашена, ходит, бродит тоже без контроля». Сейчас влюбится в очередного переростка, и что? Короче, ни черта не понятно. Теперь еще и тема с алкоголем полетела в бездну. А жить-то как? Наследства ни от кого ждать не приходится. Тут хоть бы последнего Светланочка Сергеевна не лишила. Молчит змея, притаилась. Во! «Сейчас Зинаида явится», — выдал вдруг дед Мотя, привлекая наше внимание. Он смотрел через плечо в сторону стоявшего неподалеку дерева. «Это вы с чего решили?» Я проследил за взглядом Матвея Егорыча. Там сидела знакомая кошка. Вот ее точно теперь ни с кем не перепутаю. А говорят еще, они все одинаковые, только окрас разный. Хрена там!» Морда у нее была хитрая, взгляд выразительный. В нем прямо отчетливо читалась мысль «Я вас помню, идиоты!» Лиска отирается тут, значит, сейчас моя кобыла прискачет. Они же, как эти, штепсель с тарапунькой, все время вместе. Не каждая собака так следом ходит, как Лизавета за Зинкой. Матвей Егорыч окунул валик в ведро с краской, а потом со всей силы плюхнул его на стену и принялся с остервенением красить. С таким остервенением, что во все стороны летели брызги. Поругались. Переросток с сочувствием посмотрел на Егорыча, попутно свободной рукой стирая капли краски с лица. Где деду Моти он находился ближе, чем я. Поругались? Нет. Зачем ругаться? Чуть не прибил ее, без всякой ругани. Она Бориса собралась продать. Борьку моего. Дура, а не баба. Утром, смотрю, собирается сама и козла, значит, во двор вывела. Веревку вяжет. В соседнее село намырилась к родственнице дальней. А все потому, что я дома не ночевал. Ну, не стерв тебе. Отыграться решила на самом дорогом. — Ага, — Андрюха хохотнул, — ясное дело в соседнее. В нашем-то его никто не купит, дураков нет. — Я вот тебе сейчас морду-то раскрашу под хохламу. Матвей Егорыч угрожающе поднял валик и направил его в сторону браться. Да ладно, чего вы? Ну ведь правда. У Бориса характер не сахарный, а толку никакого. Он не коза, молока не дает. Производители из него, сами понимаете», — переросток пожал плечами, — «знаешь что?» Дед Моти в сердцах швырнул рабочий инструмент на газетку, лежащую рядом, а потом посмотрел вдаль грустным взглядом. Вид при этом у Егорыча был трогательный, не знал бы, что речь о козле решил бы близкого человека теряет. «Борька, это товарищ мой, по несчастью». Мы с ним, как парижская коммуна, того и гляди, пойдем в борьбе против врага. А ты говоришь польза. Какая польза может быть от друга? Дурак ты, Андрюха, точно дурак. кс, -кс. иди сюда, гадина. Матвей Егорыч сел на корточки, резко сменив тему и позвал Лиску. Да, в ответ только что не подняла лапу и не показала деду «фак». Отвечаю. Прям было четкое ощущение. Точно пошлет его расхожим в современном мире жестом. И это при том, что у кошек даже пальцев нет. Очень уж усатая морда выразительно о настрое говорила. «Нет, ты посмотри, что делается». «Вся в хозяйку. Не признает мой авторитет никак». «Да отстаньте вы от нее!» Андрюха положил свой валик на край ведра и направился к дереву. Лиска заметно напряглась. Переросток у нее, походу, ассоциировался с полетами, дурью и очень плохими последствиями для ее кошачьего организма. Она смотрела на браться с явным опасением. Судя по всему, память у Лиски была отличная. Андрюха подошел к кошке, резко наклонился и хапнул ее на руки. Это было роковой ошибкой с его стороны. Лиска поняла, злодейка судьба снова свела ее с этим странным человеком. Финал может быть неожиданным, а потому мгновенно взбесилась. Начала громко мяукать, вырываясь из Андрюхина хлопищ. Судя по заравшему ей в тон переростку, биться лиска решила до последнего. Поэтому использовала все возможности своего организма данные природой для борьбы с врагом. Когти, зубы, убийственно противный писк. Переросток такого сопротивления тоже не ожидал. Он матернулся и выпустил рвущееся на свободу животное. Но так как оба они были сосредоточены на борьбе, то Лиска, прыгнув с Андрюхиных рук, скакнула вперед, не глядя. А впереди стояло ведро с краской и валиком, который лежал на самом краю этого ведра. Вот я бы удивился, сложись все иначе, серьезно. В итоге... С громким, смачным шлепком Лиска приземлилась на валик, и он закономерно упал внутрь ведра вместе с Лиской. «Дура!» – заорал дед Мотер, рванув кошки. Мы с Федькой ничего зарать не успели и просто смотрели на это сумасшедшее веселье, широко открыв рот. Андрюха продолжал подвывать, мотыляя рукой. Кошка его или поцарапала, или укусила, хотя выл братец так, будто ему печень вырвали, не меньше. Однако только Матвей Егорыч подскочил к ведру, собираясь вынуть животину, она сама пулей вылетела наружу, сделала несколько шагов вперед, развернулась и полюхнулась на задницу. Я ожидал, что итог будет более плачевным. Но кошка даже выглядела вполне прилично. На морде только виднелись следы краски, и взгляд у нее стал какой-то пьяный. Лиска встряхнулась, открыла пасть, собираясь, наверное, вылезать шерсть, но тут же закрыла обратно. Сообразила походу, что это ни хрена не грязь, и жрать ее не надо. «Матвей, что у вас тут происходит?» Я, Переросток, Дед Мотя и даже Федор поняли в этот момент с удивительной ясностью одно. Вот как выглядит фраза «Мандец подкрался незаметно». У входа на территорию школы стояла Зинаида Стефановна. Вид у нее был решительный и явно немирный.